Выпадение узлов. Люди, далекие от медицины, да и некоторые врачи, что греха таить, занимающиеся проктологией лишь от случая к случаю, зачастую путают тромбоз наружных узлов и выпадение внутренних геморроидальных узлов. Между тем, именно это проявление болезни оказывается решающим при выборе способа и метода лечения. Вообще, очень важно, чтобы, обсуждая симптомы, врач и пациент понимали друг друга, говорили на одном языке – а помочь этому может